Совершенно точно выходила на крыльцо и бабка Робина, ведь это она сделала снимок. В семье Кливов мужчин было немного, поэтому вся грубая мужская работа доставалась ей. Она подрезала деревья, возила старушек в церковь и за покупками. Делала она все бодро и с бойкой решительностью, которой дивились ее робкие сестры. «Из них-то никто не умел водить авто, а бедняжка тетя Либби...» Так боялась любых приборов и механизмов, что принималась плакать, если вдруг надо было разжечь газовую горелку или поменять лампочку. Фотоаппарат вызывал у них любопытство, но они всё равно его побаивались и восхищались тем, как легко и невозмутимо их сестра управляется с этой мужской штуковиной, которую надо было заряжать и наводить на цель, точно ружьё. Вот «Так Эдит», — приговаривали они, глядя, как Эдит сноровисто перематывает пленку или подкручивает объектив. «Эдит вся по плечу». В семье считалось, что Эдит, несмотря на все ее многочисленные и поразительные умения, с детьми ладила не особо. Она была самолюбивой, не сдержанной, да и в манерах у нее не было даже намека на теплоту. За любовью, поддержкой и утешением Шарлотта, единственный ее ребенок, вечно бежала к теткам, к Либби чаще всего. Гаррит была еще слишком мала, чтобы выделять кого-то из родственников. А вот Элисон до ужаса пугалась, когда бабка в очередной раз пыталась ее растормошить. И если ее оставляли у Эдит дома, ревела. Но до чего же, ох, до чего же мать Шарлотты любила Робина. И как же он обожал ее в ответ. Она, почтенная дама средних лет, играла с ним во дворе в мячик, ради забавы ловила ему в саду змей и пауков и пела смешные песенки, которым ее научили солдаты во Вторую мировую, когда она была медсестрой. «Говорят, что эта пек была пегой, как на грех», и он подпевал ей милым хрипловатым голоском. «Ди-ди-ди-ди-ди-ди!» Даже отец с сестрами звали ее Эдит, а он, едва научившись говорить, обозвал ее Эди, наворачивая круги по двору, визжа от восторга. А как-то раз, когда Робину было года четыре, он с самым серьезным видом назвал ее «старушенцией». «Бедная ты моя старушенция», — сказал он, и глазом не моргнув, и похлопал ее полбу веснущатой ручкой. Шарлотта в жизни бы не осмелилась так фамильярничать со своей резкой и деловитой матерью, тем более когда та лежала в постели с головной болью. Но Эди тот случай здорово насмешил, и она любила всем о нём рассказывать. Когда Робин родился, она уже была вся седая, но в молодости волосы у неё были такие же огненно-рыжие, как и у него. Все подарки ему на Рождество или на день рождения она подписывала «Робину Красноголовке» или «Моему Лисёнку с любовью от Старушенции». Эди-ди-ди-ди-ди-ди. Ему было уже девять, но теперь это приветствие превратилось в семейную шутку. В его сиренаду для Эдит. И он, как всегда, пропел её. Едва она вышла на крыльцо в тот вечер, когда она видела его в последний раз. А поцеловать старушенцию, крикнула она ему. Вообще-то он любил фотографироваться. Но иногда капризничал и выходил на снимках рыжеволосый кляксы, острые локти до коленки. Поскорее вон из кадра. И теперь стоило ему завидеть, что у Эди на шее висит фотоаппарат, как он умчался с хлиповым хохотом. "Ну-ка, поди сюда, негодник", закричала она, порывисто вскинула камеру и всё равно щёлкнула Робина сделала последнее его фото. Сам он не в фокусе. Зелёный простор лужайки слегка перекошен возле крыльца. На переднем плане резко выделяется белый поручень, да, тяжёлый глянец кустов гардении. Мутное, влажно-грозовое небо. Беспокойная жижи смесь из сизого с индиго. Свет спицами проткнул бурлящие облака. В углу снимка Размытая тень Робина сам надвернулся мучиться по нерезкой траве на встречу смерти, которая ждёт его, почти виднеется в тени большого дерева. И потом, когда Шарлотта лежала в наглухо зашторенной комнате, в её затуманенной таблетками голове билась только одна мысль: куда бы Робин ни собирался, в школу, в гости к другу, к Эди вечером, Ему всегда надо было сначала попрощаться. Ласково, а ещё долго и церемонно. Сколько же вспоминал с его записочек: воздушных поцелуев из окошка, как он машет ей ручкой вверх-вниз с задних сидений отъезжающих автомобилей. До свидания, до свидания. Пока-пока. Он выучился говорить раньше, чем привет. Так он и здоровался со всеми, так и прощался. И горше всего Шарлотте было от того, что именно в этот раз не было никаких прощаний. Она так забегалась, что и не помнила толком, о чём в последний раз говорила с Робином, когда в последний раз его видела. А ей нужно было что-то осязаемое, самое распоследнее крохотное воспоминание, чтобы в него можно было вцепиться и с ним вместе не разбирая дороги, спотыкаясь преодолеть жизнь, которая с этой самой минуты и до конца ее дней вдруг раскинулась перед ней огромной пустыней. Наполовину обезумев от боли и бессонницы, она все лепетала что-то бессвязное Либби. Тетя Либби ее тогда и выходила. Либби с этими ее холодными компрессами, ее заливными. Либби, которая ночью напролет не смыкала подли нее глаз. Либби. Либи, которая от нее не отходила, это Либи ее спасла. Потому что больше никто не мог ее утешить. Ни муж, да никто вообще. А мать ее хоть внешне и не переменилась, соседям казалось, что она держится молодцом. И все так же деловито хлопотала по дому, но прежнее Эди было не вернуть. От горя она словно окаменела. На это невыносимо было смотреть. "А ну вставай, Шарлота", рявкнула она и раздёргивала шторы. "Давай-ка, выпей кофе, причешись. Нельзя же всю жизнь так проваляться". И даже безобидная старенькая Либби бывала ёжилась под хрустально-холодным взглядом Мэдди, когда та, безжалостная, беспощадная, как Арктур, поворачивалась к своей лежащей в темноте дочери. "Жизнь продолжается", любимое выражение Эдди. Враньё. Шарлотта, оглушённая успокоительными, бывало просыпалась, чтобы собрать умершего сына в школу. По пять, по шесть раз за ночь она вскакивала с кровати и звала его. И иногда, секунду другую, ей верилось, что Робин спит себе наверху, что всё это дурной сон. Но тут её глаза привыкали к темноте, она замечала отчаянный и жуткий беспорядок салфетки, пузырьки с таблетками, осыпавшиеся лепестки цветов на прикроватном столике и принималась рыдать снова. Хоть и без того нарыдался уже так, что ныло грудь, потому что не было наверху никакого Робина и ни откуда он больше не вернётся. В спице велосипеда он натыкал игральных карт, Она и не понимала, пока он был жив, что по их-то перестуку и отмечала его приходы и уходы. У кого-то из соседских детей велосипед стучал так же, один в один. И стоило Шарлотте заслышать этот звук вдали, сердце у нее на один головокружительный, невозможный, непередаваемо жестокий миг, так и подскакивало в груди. «Звал ли он ее?» Мысли о последних секундах его жизни рвали душу, но ни о чём другом она не могла думать. Долго это всё длилось. Он мучился. Дни напролёт она лежала на кровати, уставившись в потолок, до тех пор, пока на него не наползали тени. Да и потом она лежала без сна и разглядывала светящиеся в темноте цифрблат будильника. Никому не станет легче от того, что ты целыми днями валяешься в кровати и плачешь. Бодро говорила Эди: "Тебе же самой будет лучше, когда встанешь, оденешься и волосы приведёшь в порядок". Во сне он всегда был где-то далеко, мускаль за лот неё, утаивал что-то. Ей хотелось услышать от него хоть словечко, но он так ни разу не взглянул ей в глаза, так ничего и не сказал. В самые чёрные дни либо всё бормотал и бормотал над ней что-то, что чего она никак не могла взять в толк. Миленька. Ну вот так ненадолго нам его подарили. Не был он никогда наш, побыл с нами хоть чуть-чуть, и то радость. Эта-то мысль и пробилась к Шарлотте сквозь дурманы успокоительных, тем жарким утром в тёмной спальне. Что Леби тогда говорила правду, что всю свою жизнь всеми возможными способами с самого младенчества Робин пытался с ней попрощаться. Эди последней его видела. Что было потом, никто толком не знал.